Виктория Мальцева, 15 минут. Аннотация. Твой муж встречается с другой женщиной. Через час они выйдут из отеля Трампа на Джорджия-стрит, комната 611. Номер неизвестен. У меня остался час, чтобы лично убедиться в том, в чем «Чем ближе мои туфли к месту назначения, тем тяжелее втиснутые в них ноги. Этот человек когда-то заставил по-настоящему влюбиться и полюбил сам, стал моим фундаментом, помог устоять в трудный для обоих момент. Он всегда был моим, он не может стать чьим-то еще». За плечами у Виктории удачный брак и пережитая трагедия. Она все еще любит мужа, он помог ей устоять в трудную минуту. Но, получив сообщение, она идет по указанному адресу и убеждается в крахе последнего, что держало ее на плаву – любви Кая. Совет подруги Завиди любовника оказывается для Виктории не только своевременным, но и роковым. «Поможет ли ей любовь молодого мужчины или окончательно разрушит ее?» Читает Ольга Белова. Каждый человек является на землю за счастьем. Однако мало кто ясно себе представляет, как именно оно выглядит. Независимо от пола, роста, национальности и местности обитания, Мы мечтаем о том, чего нам недостает для полного удовлетворения. И только оказавшись на смертном одре, многие неожиданно осознают, что счастье, оказывается, было. Однако в мечтах и суете прошедших дней так и осталось незамеченным. Глава 1. Сообщение. Твой муж встречается с другой женщиной. Через час они выйдут из отеля Трампа на Джорджия-стрит, комната 611. Номер неизвестен. Вот уже полчаса мои глаза не отрываются от экрана смартфона. За это время я, кажется, выучил наизусть каждый символ послания, неожиданно настигшего меня во время ланча в Тим Хортонс. Кусок медового пончика так и застрял где-то в нижней части моего горла, хоть я и пыталась протолкнуть его, лихорадочно глотая кофе. В данную минуту способность соображать уже вернулась и даже произвела на свет три наиболее вероятных сценария. Недоразумение. Я получила сообщение по ошибке, потому что мой муж не тот человек, который станет изменять. Он бы мне сказал это точно. Шутка. У нас полно придурковатых друзей, обожающих курить травку и не только. Да, скорее всего, это шутка. Чёрт бы побрал власти, легализовавшие в этой стране марихуану. Долбанное курево теперь можно купить на любом углу и заплатить при этом государству налоги. Измена. Он действительно мне изменяет, и это закономерно. В наших обстоятельствах его желание общаться интимным образом с другими женщинами никого бы не удивило. Никого, кроме меня, разумеется. Потому что я слишком хорошо знаю своего мужа. Он не изменяет. Эта версия самая нелепая, и я в нее не верю. Мой муж не изменяет. Не изменяет. Не изменяет. Точка. Отель Трампа расположен в 10 минутах ходьбы от того места, где я сейчас нахожусь. У меня осталось полчаса, чтобы лично убедиться в том, что... В чем? Чем ближе мои туфли к месту назначения, тем тяжелее втиснутые в них ноги. Грудь сдавливает неизвестность. А я ее ненавижу. Предпочитаю получать правду сразу, не откладывая на потом. Толкаю тяжелую дверь. И, намеренно, не глядя на работников рецепции, уверенно шагаю к лифту. «Мэм?» – окликает несколько голосов сразу. «Простите, я опаздываю навстречу». Бросаю в ответ, изображая спешку. «Какая комната, мэм?» «611», – отвечаю. «На имя мистера Кэрфуд. Зеркальные двери фешенебельного лифта быстро закрываются, оставляя меня наедине с паническим, выкручивающим желудок страхом». Ты в порядке, Вик, ты в полном порядке. Просто дыши глубже, говорю себе. Шестой этаж. Мои каблуки тонут в длинном ворсе ковровой дорожки с персидским орнаментом. Белая дверь с золотыми цифрами 611 и рельефной дверной ручкой. Я ничего не слышу. Ни музыки, ни смеха, ни человеческих голосов. Тихо, как в гробу. Внезапно понимаю, что он там. Кай Кэрфуд. Человек, который заставил меня влюбиться так, как влюбляются только в фильмах, который взял мою руку в свою и в самый тяжелый момент нашей жизни предложил заботиться друг о друге, чтобы выжить, находиться в комнате с чужой женщиной. С чужой ли? Дверь гостиничного номера 611 последняя в этом узком ответвлении от общего холла шестого этажа. Я делаю ровно три шага к окну в его торце и разглядываю фрагмент Ванкувера у моих ног, виднеющийся сквозь панорамное окно. Если смотреть снаружи, тонированные окна отеля горят сейчас отражением солнца, делая здание похожим на огненный дворец. Почему я думаю об этом сейчас? Потому что вот уже годы напролет мои эмоции ежедневно глушатся лекарствами, и я не знаю, «Хватит ли им мощи помочь мне и теперь?» «Забавно». «Но недалее, как сегодня утром, мой супруг интересовался, не забыл ли я принять свои таблетки?» «Заботливо так, мягко, увещевательно». «Вики, пожалуйста, не забывай. Ты же знаешь, твоя психика уязвима. Любой стресс способен вернуть нас к исходной точке». «Да, работы проделано много». Десятки, а может быть и сотни встреч с психотерапевтом, утюжищем мои мозги, альтернативные методики, новые вещества, и вот я живу. Просто хожу по земле, и все-таки я чувствую боль. Жжение где-то в самом центре груди, какой-то сдавленный спазм, бетонный блок, все сильнее меня придавливающий к полу гостиничного холла. Какая банальность вывалится из этих уст. Что они скажут? Он? Она? Что скажу я? Кто из нас уйдет первым? Кто не справится с собой? Теперь оцепенение. Оно пугает. Какого черта я здесь делаю? К чему весь этот мазохизм? Да, он там. И если смотреть правде в глаза, это должно было произойти. Но... А как же... И в боли, и в радости, в болезни, и в здравии. Впервые за долгое время я физически ощущаю свое сердце. Ударную установку на рок-концерте. С трудом отрываю каблук от персидского ковра, намереваясь развернуть ноги в направлении прочь и зада. Но в итоге решаю остаться. Какой смысл в побеге? Ведь жизнь однажды уже научила, что это бесполезно. Невозможно сбежать от себя. Ждать приходится недолго. Через восемь минут щелчок поворачиваемого в замке ключа рубит мою жизнь еще на два клочка до и после.